Глава 14. Потенциальные друзья и оппозиция своя. На следующий день уже два кентавра появились на границе. Дебил, как обычно, выглядел отвратительно. Весь перепачканный какой-то дрянью, не то болотной тиной, не то пометом трупоедов. На шее его красовалась сушеная лапа некрупной гарпии и какой-то мерзкий венок из корешков на голове, изрядно посыпанный золой. Принц выглядел ему прямой противоположностью. Высокий, стройный, с ложением конского туловища он напоминал великолепного арабского скакуна, а человеческого — микеланджевского Давида. Шерсть его была, как и у Оли, белоснежной. Волосы на голове тоже белые и прямые, ровно подстрижены почти по плечи. Черты лица правильные и красивые. Кентавр был просто воплощением силы и ловкости. Как и его младший брат, принц пришел без оружия. В правой руке он нес зеленую ветвь, символ мира на Ирии. «Я приветствую тебя, король пупсов!» Подняв вверх руку с ветвью, громко произнес белый кентавр. «Надо же! Пупсячья дури до них дошла!» — подумал я. Дебил переквыркнулся через голову и сел по собачьи. Сняв свой венок и подбросив вверх, он крикнул «Салют, лошадка!» — обращаясь к Коле, Моя подруга вся покраснела. У нее челюсть отвисла от наглости кентавра. «От лопоухого ишака? Осленка? Осленыша, слышу!» — выпалила она в ответ. Дебил только расхохотался в ответ смехом того самого земного непарнокопытного, коим его назвала Олли. Стороны обменялись приветствиями. Принц печально вздохнул и опустил руку. «Эрик, мы же договорились, что ты будешь вести себя прилично». У нас ведь переговоры на высшем уровне, как-никак. Так мы узнали настоящее имя шута. Дебил изобразил из себя жутко перепуганного. Извините, из пожалуйста, пролепетал он, заикаясь. Оля не выдержала и рассмеялась. Принц и я тоже расплылись в улыбке. Мы пришли с миром, сказал белый кентавр. Все, кто приходит с миром, могут рассчитывать на наше гостеприимство, ответил я. «Мы принесли подарки тебе и твоим подданным. Они у моих кентавров. Пусть твои подданные тоже придут». Я не боялся нападения. Разведка донесла мне, что кентавров всего пятеро, и все они без оружия. Принц снял с пояса большую раковину и затрубил. Вскоре появились кентавры. Один из них сгибался под тяжестью какой-то огромной дыни с пол величиной. Несколько подобных поменьше были у второго в корзинах. Корзины третьего были набиты доверху орехами неизвестного мне вида. Четвертый и пятый несли мешки, наполненные зерном. Такие же были и у принца с дебилом. Пупсы, ящеры и прочие пришли в неописуемый восторг. Принц не прогадал, готовя подарки. Для большинства жителей долины они были королевскими. Зерно принадлежало белой кровохлебке, очень урожайному местному растению. Общим собранием мы решили использовать его для посева, поделив поровну между всеми племенами долины. Орехи и семена плодов тоже посадили, а из мякоти последних, смешанной с зернами красной кровохлебки, обильно разросшиеся на месте рощи хищных деревьев, Оля сварила сладкую кашу. Попробовать досталось всем жителям долины, явившимся поглядеть на гостей и на подарки. Кентавры с опаской посматривали на них. Гости были осведомлены о наличии огромного количества луков и арбалетов у мелюзги, а ленивцы с их огромными когтями могли быть опасны и безоружными. Кентавриса накрыла стол под огромным деревом. Оля сама сплела его из лиан и веток растения, похожего на алиандр, но не ядовитого. Стол ломился от печеных овощей, фруктов и различных салатов. «Угощайтесь, дорогие гости, чем Бог послал», — сказал я. «Уж не знаю, понравится ли вам наша скромная трапеза». «Не беспокойтесь, стол прекрасный». «По нему видно, что один из богов весьма благоволит вам», — ответил высокий бородатый кентавр. Он был золотистой масти, выше и крупнее принца, но ниже Оли. По-видимому, он и другой кентавр помоложе относились к еще одному виду. Они были очень похожи, и я сразу понял, что передо мной отец и сын. Принц, дебил и оба золотых кентавра с удовольствием ели овощи и вкуснейшие фруктовые салаты, приготовленные Оли. «Остальные трое?» собственно, степные кентавры, ростом, мастью и внешностью, такие же, как дебил, только носы вратили. Зато за милую душу слопали корзину червей, принесенную ящерами пустыни. «Правда, что ты победил короля вампиров и пленил улюлюля?» — спросил юный золотой кентавр. Я вынул меч короля вампиров и молча продемонстрировал его спросившему. «А вот улюлюль!» Дебил вытащил за шиворот из схижины своего упирающегося брата. «Еще говорят...» что ты вернул Ирию бога дождя?» — спросил принц. «О, -о, «О, уже обедаете и без меня?» Сам Тлалок подходил к столу. Кентавры вскочили за стола и полиниц, У моей подруги это вызвало улыбку. «Эти кентавры презирают мой народ и преклоняются перед Тлалоком. Видели бы они, как мы танцевали с ним танго», — призналась она мне потом. «Вот только не надо ползать по земле. Вы же не змеи, а я не бог за знайство какой-нибудь», — дружелюбно сказал великан. Степные кентавры были хищниками, вернее, всеядными, как люди. После появления на планете урпов и других более совершенных убийц преследовались повсеместно. Атакуемые со всех сторон, они искали союза с кем угодно и, узнав о моих подвигах, пришли в долину пупсов». Оружие у них было довольно примитивным, поэтому одним из их интересов было приобретение более совершенного вооружения. Степные кентавры давно вели войну со снежными обезьянами, но недавно у них появились новые враги гораздо опаснее прежних. Степные кентавры в ужасе бежали от них, а лесные союзники степных предпочитали сами не нападать, ибо в густые леса пришельцы не совались». Люди-пауки, так назывались новые враги кентавров, внешне мало отличались от землян, вернее сказать, среди земных людей встречались похожие. Самка огромная, жирная бабища с ядовитыми клыками. Самец невысокий, коренастый мужик. Он также ядовит. Кроме клыков у них ядовитый коготь на указательном пальце левой руки. Вооружаются эти гуманоиды трезубцами, сетями, веревками с крючами и духовыми трубками с отравленными стрелами. Бедность вооружения пауки успешно компенсировали хитростью и коварством. Нападали они всегда из засады и частенько ловили кентавров, потерявших бдительность. Зря они лезли на рожон, стараясь захватить кентаврис с кентаврятами. За несколько часов до нападения кентавров они обычно смывались, оставляя тем пустой лагерь. Но загнанные в угол отбивались до последнего. Я пообещал кентаврам помощь в борьбе с пауками, хотя сам еще толком не представлял себе, как буду это делать. На прощание гостям был показан мой арсенал, что вызвало их восхищение. В основном там было трофейное оружие, но кое-что сделанное лично, либо гномами. Каждому гостю я подарил по широкому щиту. Сначала хотел подарить копья, но Оля отговорила, тем более, что щиты у нас были прекрасные, легкие и очень прочные. Тонкие пластинки шпона белого дерева. Оля склеивала между собой снаружи и изнутри, обтягивала несколькими слоями, пропитанные клеем шелковой ткани. Щиты для принца и золотых покрывала серебряная фольга, украшенная искусной чеканкой. Для степных были расписаны мною страшающими мордами чудовищ, а для Эрика – рожей клоуна. Последний щит вызвал у степных кентавров наибольший страх и зависть к получателю подарка, а у принца и золотых – хохот. Золотые получили также по тяжелому стеклянному топору. Троим степным – мечи хищных кентавров, добытые еще до прихода в долину. Принцу — двуручный рыцарский меч из коллекции Улюлюля, а дебилу — красивый меч одного из вампиров с ножными в драгоценных камнях. Шут сразу же завернул дорогой подарок в кусок вонючей шкуры. «Мы ждем ответного визита», — сказал принц на прощание. «Все было бы хорошо, но что делать дальше, я не знал. У меня была неплохая армия, но предназначалась она исключительно для обороны. Пупс с арбалетом в лесу представлял угрозу для многих хищников, однако в голых горах пользы от него никакой. К тому же у меня появилась неожиданная проблема в лице человека с земли. Освободившись от улюлюльского рабства, соратник Ильича посчитал своим долгом освободить других рабов, коими он считал абсолютно всех вокруг и развил бурную деятельность. Вначале он объявил себя новым королем подземных гномов и красовидных пупсов. Но по прошествии трех длинных ночей, осознав наконец, что его никто не только не слушается, но и вообще не замечает, ну, разве только не гонит, Говеный объявил свободу, равенство и братство. Он без конца толкал свои идеи всем жителям долины, включая носорога и мегатерия, в общем-то, не говорящих и мало чего соображающих. И, как ни странно, его тяжкий труд даром не пропал. У дурака нашлись последователи, особенно много их оказалось среди огородных пупсов, меньше среди гномов и крысиков, почти никого среди скальных жителей. А когда все понимающие, буквально пустынные ящеры попытались объявившего себя новым воплощением Ленина предварительно, прочитавшего инопланетянам лекцию о Владимире Ильиче дурака забальзамировать, он совсем перестал их вербовать. Несчастного миссионера восторженные пустынные ящеры раздели догола, связали, как бараны, измазали смолой, разбавленной душистым маслом ирийского можжевельника, местным скипидаром уважали ящеры черный цвет и вывалили в цветных перьях для красоты. Литров с пять драгоценного меда влили бальзамируемому в рот. Дикий нечеловеческий вопль потерпевшего сотряс долину, перепугав всех тихари и плюшей. Скипидар затек в то место, где ему не рады. Так орать умеют, наверное, только взбесившиеся ослы. К счастью несчастного, крик заставил опешивших ящериц прервать процедуру и привлек мое внимание. Немало сил мне стоило убедить рептилии отпустить горе пропагандиста. Я рассказал ящерам, что сруль Акакевич обычный человек, от их усердия он просто умрет. И коммунизм они с ним, тем более мертвым, не построят, ибо никакого отношения к Ленину, говеный, не имеет. Привел свидетелей Тлалока, которому ящеры поклонялись, Улюлюля, которого они знали, и скальных ящеров, которых считали роднёй. Скальные собратья сказали, что интернационалов обычный человек просто очень глупый, и надо бы его отпустить. Тлалок объяснил, что рожденный на другой планете, на Ирии, не перевоплотится и не воскреснет, если его только не воскресит какой-нибудь бог или маг и посоветовал не продолжать эксперименты бумагов магов у ящеров нет, а он лично желанием воскрешать самого в своей участи виновного придурка не горит. Улилюль сообщил, что бальзамируемый не Ленин, мудрец и правитель огромной страны, а говенный, брехливый дурак и бывший раб короля лилипутов, но процедуру прерывать не следует, сувенир должен получиться прикольный. Однако во мнении, что Сруль просто вруль и всезнающий идол, как бы спящий, но дающий мудрые советы, из него не выйдет, сошлись все. Сруль Акакевича сам охотно соглашался с этим. «Простите меня, я дурак, вылон, я наврал вам, простите». Когда до ящеров наконец дошло, они пришли в неистовство и чуть не разорвали лжеца в клочья. Еле удалось уговорить негодующую толпу не проливать кровь. Вернее сказать, убедил их улюлюль, не пачкать лапы об эту мразь. Обманутые успокоились тем, что каждый по разу плюнул обманщику в лицо. Оплеванный, весь в смоле и перьях, спасенный опрометю бросился к ближайшему ручью, громко визжая и причитая. Это была тихая криница на границе с пустыней. Ящерицы тогда еще не переселились в долину. На месте рощи хищных деревьев и зарослей колючих кустов. После возвращения от лалока мощный поток, ударив из-под земли, вымыл чешеобразный бассейн размером где-то 3 на 3 метра и около двух глубиной. Во время дождя ручей наполнялся доверху и гнал мутные воды по нерукотворному, но расчищенному оле руслу вниз в пустыню. В сухую же погоду воды в бассейне по пояс, а по каналу струится тоненький ручеек. Вода в нем была чистой и прозрачной, пока в родник не плюхнулся говёный пропагандист. У, у сволочи у, у гады! Выл несчастный, тщетно пытаясь смыть смолу водой взбаломученной с глиной илом и внутренним своим содержанием. У, -у проклятый скипидар больно так как гады гады зеленый разве можно так с людьми поступать, А врать тебе бессовестно можно. Я ж как лучше хотел. Хорошо еще Христом себя не объявил. Было бы куда больнее. «Куда больнее? Каким Христом? Не знаю я никакого Христа!» — презрительно фыркнул Владлен Карлович. «А как насчет Агни?» — чиркнул бы огневым И остался бы от вас обгорелый скелет. «Я не верю ни в какого бога, чтобы им называться!» Но тогда Джордана Бруна или Коперник!» «Что я, физик какой-то!» «Шизик ты какой-то!» — вмешался Тлалок. Лучше бы физику учил или Богу молился, а не ерундой страдал. Много чести тебе молиться. Да мне это зачем? Тебе дождь нужен, и так в болоте сидишь. Дождь не нужен, а мыло не повредит. Есть мыло. Только за великую жертву. Пожертвую свою дурость, подлость и гордыню, «Получишь мыло, сколько захочешь. Мыльное дерево для тебя создам». «А у тебя?» Похожий на черта болотного человека уставился мне в лицо, демонстративно игнорируя Бога. Я отрицательно покачал головой. Было у меня мыло, но делиться с этим грязным вруном жаба душила. «Редкостный наглец!» ответил за меня тлалок. «Ты глиной потри». — Песочком мелким. Не найдешь у ящеров в пустыне, спроси, они тебе пропесочат. — Это какая скотина? Весь ручей задрыстал! — послышался сзади гневный возглас. Даже тлалок вздрогнул от неожиданности, а купальщик нырнул. Сердитая Оля подходила к ручью. — Это! Это скотина! — указывал опустившийся на ветку стрекотун. Под воду спряталась. Сейчас всплывет. Такое всегда всплывает. руля Акакевич шумом вынырнул. — Что вычистил все, иначе пить из ручья этого будешь, — набросилась на него кентавриса. — Я не виноват, — заныл говёный Мне ящерицы целый бочонок меда в рот залили. — Знали бы они, что ты такой лгун, бочонок скипидара бы тебя под хвост залили. Я и Тлалок залились смехом. Сруль попытался что-то возразить, возможно, что у него нет хвоста, но стрекотун не дал ему это сделать. «И стали бы звать Дрестун-Звездун!» Вольный перевод неприличного рискового оскорбления. Крикнул вампир-недоросток. «Ты что?» Всплеснув руками, воскликнула Кентавриса. «Ты что, стрекотуша? Как можно такое говорить? Ты же хороший мальчик!» «Да, вот именно!» Подал голос осквернитель ручья. «Как такое можно говорить? Скотина!» «Это кто скотина?» — напыжился вампир. «Это я, скотина! А ну, вылазь из ручья! Я тебе покажу скотину! Вылазь из ручья!» У -у -у! «Уберите вампира! Буль-буль-буль!» — заревел Сруля Акакевич, в страхе погружаясь в вонючий раствор по глаза. Ручей вычистили последователи Говеновы. Вычерпали вместе с сылом досуха и вылили под окрестные деревья. Наплел он пупсом, что вода им освящена и полезна для растений, хорошо хоть не ляпнул полезно для желудка. Пустынных ящериц мой сопланетник с тех пор обходил тремя дорогами. Зато в отношении прочих обитателей долины деятельность его только усилилась, наименьший вред от которой был отвлечением от работы. Доводы, что Ирий — не земля — Жители его не люди, и в «Долине Пупсов» не капитализм, воздействия на гитатора не оказывали. У меня нашелся другой способ уберечь хотя бы свои уши и время. Лишь только Владлен появлялся возле нас, я сразу же находил ему какую-нибудь работу, и герой гражданской войны моментально удалялся, сославшись на занятость. К сожалению, деятельность с руля негативно сказывалась на дисциплине «Жителей долины». Его последователи ничего не делали, а только орали, либо насвистывали, кто еще не научился говорить. Революционные песни маршировали в оранжевых галстуках. Говяный торжественно принял своих последователей в пионеры, а красной краски найти не смог. И призывали других к борьбе против капиталистов, помещиков и самодержавия. Главным самодержцем, помещиком и капиталистом был я. Фанатичный идиотизм дошел до того, что один особо ретивый крысюк, объятый пламенем борьбы за свободу и жаждой подвига, прокусил мне ногу. Террорист получил доброго пинка от кентавриса и летел от нашего дома аж до зарослей кровохлебки. После этого нападений больше не было. А Олли получила прозвище «Царской ящейки, «Дубинки» и «Подстилки». Вообще отношения моей подруги и соотечественника не задались со знакомства, а после одного случая испортились совсем. Однажды выбрав момент, когда меня не было поблизости, Владлен Карлович обратился к Оле с предложением сшить ей красивый лифчик из прозрачных кружев, для чего нужно было тщательно ощупать обе груди. — У меня уже есть нагрудник для стрельбы, — ответила Оля. Ты не понимаешь, — настаивал говенный. «Ходить с голой грудью неприлично. Нужно сшить красивый лифчик из прозрачных кружев, чтобы прикрыть срамоту». «Здесь никто такого не носит», — возразила кентавриса. «А носить то, что не носит никто, причем совершенно бесполезное, мне кажется, и есть неприлично». «Ты не понимаешь! Если ходить с голой грудью, к старости она обвиснет до копыт. Чтобы этого не случилось, нужно сшить тебе красивый лифчик из прозрачных кружев». «Такое бывает только у хищных кентаврис». «Не всегда, не у всех и не до копыт», — ответила Оли, — «но никогда у нашего вида». «Ты не понимаешь! Неприкрытые груди — это просто некрасиво! Вот если их облачить в полупрозрачный кружевной лифчик с отверстиями для сосков в чашечках...» Владилен блаженно закрыл глаза и зачмокал губами. «И что же он прикроет?» — засмеялась Оли. Нужно быть полной набитой дурой, чтобы упустить такой шанс! взбеленился говёный интернационалов. До революции я был великим кутюрье, я шел ливчики самой императрицы! Слегка наклонясь, кентавриса внимательно посмотрела на маленького человека. А может, вам лучше шить себе красивый платочек из прозрачных кружев и подобрать слюни? предложила она, а то скоро по бороде потекут. В порыве похоти герой революции подпрыгнул, пытаясь достать руками ее прелести. Но тут же шлепнулся на задницу, сбитый ладонью кентаврисы, как баскетбольный мяч. Оля развернулась и ушла. Оскорбленный в своих чувствах, Руль Акакевич теперь ходил и всех убеждал, что Оля толстая и не в его вкусе, у нее слишком большая грудь, которая к старости обвиснет. Тогда-то она вспомнит про прозрачный кружевной лифчик, но будет поздно. И вообще он не сторонник межвидовой любви. «Уж лучше мужчина-человек, чем женщина с единорожьей задницей», — говорил он гордо. Назвать эту часть Оли лошадиной с руль благоразумно не стал. За лошадиную задницу можно было и в голову получить, не исключено, что и копытом, а так Оли только обиделась. — Неужели для любви главная задница? — с грустью в голосе спросила меня она. — С чего ты это взяла? — Этот сопланетник твой утверждает, что женщина с единорожьей задницей хуже, чем садомит. — Для таких идиотов, как Владлен Карлович, да, — ответил я. Не принимай близко к сердцу, к сердцам. Нет, ну что за человек? Когда он угомонится? Чего ему спокойно не сидится? Свербит. В любимом его месте, сердито ответила Оля. Где единорожья задница? У кого? Кто это сказал? Засыпали на перебой шнырялик, синий клюв и зеленая шишка. Закайкич сказал! «Так, собираем толпу, идем к Закакичу, мы ему покажем единорожью задницу, так рожу начистим, от задницы не отличить будет, единая рожа задница у него будет». «Перестаньте, еще не хватало гражданскую войну из-за задницы развязать». Вмешался я. «Не обращайте вы внимания на дурака». «Что взять с убогого? Чем и о чем думает, о том и говорит». «Ха-ха-ха-ха! Вместо головы у него задница!» — расхохотались скальные друзья. «А знаете, почему с ним столько проблем?» — пропищал Пупс. «Потому что куда его не целуй, всюду задница». «А знаете, почему он не работает, сколько ни проси?» — спросил ящер. «А он не может. Руки и задницы растут». «А если что он и делает, все через задницу получается», — добавил смеха буревестник. Друзья развеселились и, рассмешив, утешили Оли. Массовая драка была предотвращена». С лалоком ссору Владлена Карловича вроде не было, но доставалось Богу Дождя еще больше, так как коммунисты должны были быть атеистами, последователи Говенова его просто игнорировали. «Бога нет!» — говорили они с умным видом, проходя в метре от великана, глядя куда-то сквозь него и даже не поздоровавшись, чем вызывали недоумение Тлолока. Скальные пупсы, ящеры и буревестники были объявлены интернационаловым белогвардейцами, Не присоединившиеся огородники левыми эссерами, а пустынные ящеры — интервентами. Кроме того, Сруль наговорил всем кучу гадостей друг про друга. Он снюхался с тихарем-доносчиком, и теперь они доносили сообща. «Мне, говёный наговаривал на улю-люля, улю-люлю -лю на меня, пупсом на ящеров, ленивцем на тихоре и даже сорогу на мегатерия». Вместе с тем он все всегда отрицал. Подхалимничал, втирался в доверие и, как назло, всегда появлялся во время каких-либо важных дел встреч и разговоров. Несмотря на всю пакостность Говенова, я испытывал жалость и сочувствие к единственному в долине человеку, и мне было неловко посылать его подальше, тем более что открыто интернационалов не выступал. За меня это делали обычно Оли и Дрестун Стрикатун последнего мой земной собрат особенно боялся, ибо вампир застращал его, сказав, что каждый, кого он укусит своим ядовитым зубом, которого, по правде, у стрекатуна не было, превратится в такого же, как он, дрыстуна. Дальше терпеть выходки лидера оппозиции было небезопасно, мне следовало положить им конец. После ухода кентавров я нашел соотечественника и серьезно поговорил с ним. Я уличил его во всех делишках и предупредил. Чем может кончиться междоусобица в долине, когда вокруг столько хищников и врагов?» Пристыженный с руль Акакевич только головой кивал. «Я понимаю, что поступаю подло, но ничего не могу с собой поделать», — жаловался он. «Вот бывает плохо тебе, тяжело, а сделаешь какую-нибудь гадость, и на душе становится легче, светлее, даже жить хочется». «А ведь мне так тяжело! Вот у тебя Оли есть! Ты ее целуешь, обнимаешь, а мне тоже хочется! Я же все-таки мужчина! Почему другим можно, а мне нельзя?» Чувства стыда и гнева вспыхнули во мне одновременно. Мы целовались с Оли раньше, чем познакомились с земляниным, и после того случая других пока не было. Даже гадать не стоит, кто ему донес, какая серая и хвостатая сволочь. Оли не является чьей-либо собственностью. Она сама выбирает и делает, что ей хочется — Взяв себя в руки, ответил я. «Да, я понимаю, конечно, но почему мне так не везет?» Ныл собеседник. В конце концов он пообещал исправиться и примирить всех жителей долины. На этом разговор был закончен. Кончился и день. Посреди високосной ночи взвелись к звездам щупальца костра. Звонкие свисты, пафосные речи в клочья разодрали тишину. Влетевший в форточку наш Вегета-вампир или вампирьянец поведал о ночном происшествии. Собрав всех своих почитателей возле «очищенного ими уже много дней назад источника, Владлен Карлович объявил, что был убит пустынными ящерами, сожжен, после чего возродился в ручье очищенным, просветленным и одохотворенным. Пупсы слушали оратора с раскрытыми от обожания ртами и огнем искренней веры в глазах, а ведь многие из них присутствовали при тех событиях. Интернационалов заявил, что он теперь как тлолок, только круче, лучше и сильнее, ибо он теперь не подсуден, но сам может судить, кого захочет. Имя ему теперь Судья Благоговейный, и все без исключения обязаны перед судьей покаяться, а кто не покаяться будет покаран. Все последователи с руля Акакевича должны порвать с позорным коммунистическим прошлым, для чего порвать и сжечь пионерские галстуки, пеплом от сгоревших галстуков посыпать головы, есть колючий кактус с горьким корнем кровохлебки. Для пупсов безвредным, тем не менее отвратительным, плакать, каяться, просить прощения у судьи и возмещать ущерб, отдать благоговейному все свои ценности. Странно, но говеныши, последователи говеного, бросились все это исполнять. «Нет, ну что за дураки? И это пупсы? Ну самим не нужно, отдайте кому-нибудь. Зачем же сжигать? Галстуки-то хорошие!» В порыве чувств Оля заламывала руки и била копытом. Это сколько же можно было щитов наделать или одеял? Рубашки бы лучше шил тебе и улю-люлю. Кружевной лифчик пусть сам носит, но от кружевной скатерти я бы не отказалась. Мне же не давала покоя тревожная мысль. Что все-таки он задумал? На другой день долина готовилась к празднику. Все племена с удовольствием приняли новую идею всеобщего примирения. Тихари собирали фрукты, Пупсы готовили мед, сладкий, слегка хмельной напиток из сока орхидейных деревьев и зерен красной кровохлебки. Для брожения использовались какой-то грибок, похожий на тибетский молочный гриб. Готовились к празднику двое суток. Сруль Акакевич ходил вокруг в каком-то кук-лукс-клановском саване, разве что без колпака, проповедуя свои новые идеи. Впрочем, сильно он не настаивал и особо никому не мешал, что уже радовало. Праздник бывший творец революции назвал Днем Примирения и Благоговения. Себя он просил звать Судьей Благоговейным. Судья говорил, он не тот, кто судит и карает, а тот, кто мирит и награждает, ибо он необычный судья мировой. Все были рады переменам, произошедшим с моим сопланетником. Только Стрекотун не переставал его подозревать, скрипел зубами и все твердил дебилом сочиненную эпиграмму. Никакой он не судья, а говенная свинья. Праздновали почти сутки. Попойка удалась на славу. Утром все разошлись по домам весьма навеселе. Бог дождя, хотя и пьяный, отправился по делам. «Ну, мне пора. Нужно еще весь Ирий обойти сегодня», — сказал он. Сладко обнявшись, как молодожены, мы с Олей завалились спать на можжевеловых ветках прямо посреди дома.